394. Июль 3. -е. Мореходное качество корабля проверяется и испытывается не в тихой гавани, но в открытом бурном море. Также проверяем и качество учеников. Житейское бурное море постоянно дает для этого возможности. Предел сил своих надо знать, чтобы не обманываться тем, чего нет. Кто говорит, что легко? Знаем, что трудно. Так испытуем лишь близких, чтобы еще больше приблизить. Беспечальные благополучия и существования — обычный признак того, что этот человек не наш. Так будем готовы ко всему даже самому труднейшему.